Наконец-то ему разрешили вставать. Весь день он чувствовал себя именинником. Дима торжественно проводил его до туалета, а потом накинулся на него, пихая поднос нос воображаемый микрофон. «Пару слов для наших радиослушателей. Каковы ваши первые впечатления? С каким чувством вы посетили нашу главную достопримечательность?» «Ноу комменс», «No — ответил Андрей. Помимо всех прочих плюсов, эта перемена в его жизни означала, что теперь они с Олей могли встречаться в коридоре, где чужие глаза и уши, по крайней мере, были достаточно далеко. Они сидели на продавленном красном диванчике с драной обшивкой и подгибающимися ножками. Это была всего лишь карикатура на рифовский диван. Однако воспоминания снова взяли Андрея в кольцо. Впрочем, к этому времени уже назрел совсем другой разговор, и отнюдь не о чувствах. Первым делом я стащил у сестры со стола свою карточку, сказал Андрей. Узнала себе массу интересных вещей. Оказывается, у меня перелом основания черепа. Я сразу почувствовал себя очень больным. Видишь, сказала Оля, я правильно сделала, что не рассказала тебе всю правду. Во-вторых, я нашел целый список импортных лекарств, которые мне кололи в реанимации. Откуда они взялись? Ты что-нибудь приносила, пока я там лежал? Да, ответила Оля. В больнице ничего не было, даже глюкозы. Они очень дорогие. Да, снова ответила она. Я нашла их только в американской аптеке. Там и цены, как в Нью-Йорке. «Сколько ты на меня потратила?» Оля сидела неестественно прямо и смотрела в одну точку, мысленно считая. Его рука лежала на спинке дивана у нее за спиной. Но сейчас, когда речь шла о деньгах, между ними как будто выросла невидимая стена. «Сто восемьдесят долларов», — сказала Оля. «От этой цифры Андрею стало не по себе. Целый лимон». «Откуда у Оли такие деньги?» Однако он чувствовал, что не имеет права спрашивать. Если взять наугад три самых банальных вопроса «Что ты чувствуешь?» «На что ты живешь?» «И ты хочешь со мной переспать?» То третий неожиданно окажется самым простым, второй очень интимным, а первый и вовсе неприличным. Стоит ли удивляться, что все общение обычно начинается с третьего и в основном вращается вокруг него?» «Почему ты мне ничего не сказала?» — спросил он с упреком. «А если бы я сам не сообразил?» И подумал про себя. «А если бы я умер? Кто бы тебе их вернул?» «Я рада, что ты сам об этом заговорил. Извини, я не сохранила чеки. Тогда трудно было себе представить, что мы будем вот так сидеть разговаривать». Ее голос дрогнул. Андрей уже был близок к тому, чтобы ее обнять, но тут... Она взяла себя в руки и продолжала. «Я все равно рано или поздно должна была сказать себе дело в том, что мне пришлось взять эти деньги в долг». Кажется, ей этот разговор был еще неприятнее, чем ему. «Под залог?» — поспешно спросил Андрей. «Нет». «Под проценты?» «Нет, но...» «В общем, их надо будет вернуть тому человеку. Я и так перед ним в долгу, как в шелку». «Я отдам их тебе, как только выберусь отсюда», — сказал Андрей. «Пойдет?» — она кивнула. Некоторое время он молчал, собираясь с духом, потом проговорил совсем тихо. «Оля, расскажи мне, что произошло в ту субботу?» Она бросила на него быстрый взгляд, словно в очередной раз опасаясь за его рассудок. «Я же тебе рассказывала. Ты что, уж забыл?» «Я не имею в виду ограбления. Я имею в виду нас с тобой». «Ничего не было», — сказала Оля и закусила губу. Ее голос, ее поза, ее стиснутые на коленях руки все свидетельствовало о том, что она говорит неправду. «Сколько времени мы пробыли вместе в конторе?» «Час и сорок минут», — сухо ответила она. «Это установлено следствием». «Что мы делали? О чем говорили?» Она вдруг повернулась, посмотрела ему в глаза и горько спросила... Ты что, совсем ничего не помнишь? Он схватился руками за голову. — Оля, меня же стукнули по башке. К чёрту твое британское воспитание! Ты должна мне помочь! Но та дверь, в которую он стучался, и вовсе закрылась на все замки. — Ты можешь совершенно не волноваться, — с достоинством сказала Оля. — В любви ты мне не объяснялся. Звезду с неба не обещал и предложения не делал. Неожиданно его посетил Боб. «Привет, старик, как дела?» — спросил он. И, не дожидаясь ответа, стал сам рассказывать. Убытков на 10 тонн баксов. Два компьютера, факс, ксерокс, три телефона с аоном. Грузовик у них, что ли, был? Все перевернули вверх дном, деньги искали козлы. Думали, переводчики очень хорошо живут. Думали, у нас тут... Баксы пачками валяются. Да еще и пожар устроили. Теперь придется ремонт делать. Хорошо, хоть дискеты не сгорели. И бухгалтерия в основном сохранилась. Ты ничего не вспомнил, нет? Жаль, хоть бы был шанс до них добраться. Железо, конечно, было старое, барахло, одним словом. Но оно работало. А покупать все заново. Андрей почти не слушал, думая о другом. «Ты знаешь, что Оля Малышева тушила пожар своей курткой?» — осторожно спросил он. «Ну да», — сказал Боб. «Валялась там какая-то обгорелая тряпка. А что?» «Тебе не кажется, что вы должны хотя бы компенсировать ей стоимость куртки?» Боб вытаращил на него глаза. «Ты что, старик, совсем сбрендил?» Я ж тебе русским языком объясняю. У нас колоссальные убытки. Но если бы не она, убытки могли быть гораздо больше, возразил Андрей. Все бы к чертовой бабушке прогорело до перекрытий. В бюджете Рифа нет такой статьи расхода. Покупка куртки для Оли Малышевой, возразил Борис. И вообще это не мой вопрос. Ради меня... Она, что ли, старалась? Чем вы там, кстати, занимались? Одни? В субботу? А? «Я же ничего не помню», — сказал Андрей. «Сам вот уже который день ломаю голову. Чем я мог там с ней почти два часа заниматься?» «Да нет, старик», — сказал друг Боб. «Тебя-то она бы тем более отшила». «Тем более?» — переспросил Андрей. «А кого еще?» но Борис резко перевел разговор на другую тему. Когда он уже собирался уходить, Андрей сказал, «Боб, дай в долг хотя бы 200 баксов». Поскольку переговоры о куртке не дали результатов, он решил, по крайней мере, поскорее отдать Оле деньги за лекарство Но тут у Боба внезапно начали раздуваться ноздри, «Я, конечно, золотая рыбка», — медленно и зловеще проговорил он. «Но ты, Арсеньич, просто испытываешь мое терпение. Кинул нас на десять тонн баксов, я ужаснулся, Андрей». «А кто, Пушкин?» «Хватит дурачком прикидываться». «Допустим, я не верю, что ты соучастник», — я сказал, «допустим». «Но как не верти дверь ты им открыл ты?» Спрашивается, хрена мы ставили железную дверь за два лимона, чтобы потом запросто открывать ее первым попавшимся ворюгам? В том, что случилось, виноват ты, ты и никто другой. Так что же, я должен по головке тебя за это погладить, как ты думаешь? — Ты что, хочешь меня выгнать? — тихо спросил Андрей. — Выгнать? Ха! На это даже не рассчитывай, поправишься. Будешь три месяца пахать за бесплатно, потом решим, что с тобой делать. Три месяца в долговой яме. Андрей чувствовал себя так, словно его столкнули с крыши. Он все падал, падал, и, казалось, никогда не долетит до земли. Три месяца без копейки. Как он будет жить, как расплатится с Олей? Мне всех убытков и за три года не возместить, пробормотал он. — А это и не будет называться возмещением убытков, — с нажимом сказал Борис. — Это будет называться штраф за преступную халатность, чтобы другим было неповадно. Ты понял? Андрей сидел, низко опустив голову. Все мысли остановились, как в стоп-кадре. — Ты понял? — еще жестче повторил Борис. Андрей облизнул пересохшие губы и тихо ответил. — Понял. Прошло еще несколько мучительных секунд. Андрею хотелось только одного, чтобы Борис поскорее ушел. Внезапно Борис сильно хлопнул его по плечу и буркнул. Шутка насчет трех месяцев. Шутка была жестокая. Андрей в штате Рифа не числился и зарплаты как таковой не имел, получал за сделанные страницы. Раньше это его нисколько не волновало. Сидя целыми днями в конторе, он имел возможность забирать себе все самые выгодные заказы. Теперь, когда он не мог работать, ситуация резко изменилась, и неотвратимо приближался тот момент, когда его запасы на черный день иссякнут. Сладкое слово «больничный» — инвалидный звучит как-то неприятно. Оказалось фантиком без конфетки привези Борис, свою угрозу в исполнение, и Андрей оказался бы в той ситуации, в которой сильные пускают себя пулю в лоб, а слабые выбрасываются из окна. Боб достал бумажник, выудил из него две сотенные и протянул Андрею. Андрей посмотрел на них так, как будто они были утыканы ядовитыми шипами. Потом молча покачал головой. «Ну, как знаешь», — сказал Боб, и небрежно засунул деньги в карман, «уговаривать не буду». Он уже поднялся, собираясь уходить, но вдруг сказал злорадно, «Ага, вот и наша главная свидетельница». Только тут Андрей заметил в конце коридора Олю. Мысленно он проклинал себя за то, что не вытурил Боба раньше. Теперь они неизбежно должны были столкнуться, и у Андрея возникло трусливое желание скрыться в палате, чтобы их встреча, по крайней мере, произошла не у него на глазах. Но до спасительной двери было далеко». Боб стоял посреди коридора, высоченный, длинноногий, с роскошной копной курчавых черных волос и вертел на пальцы ключи от машины. «Какая встреча?» — звучно произнес он, когда Оля приблизилась. подвести «Даю вам с Арсеньичем три минуты, я буду ждать тебя в машине». А Андрей вдруг почувствовал как перед глазами заплясали черные точки. Но это была не боль. Будь у него в руках какой-нибудь тяжелый предмет, Боб не отделался бы переломом основания черепа. Его привел в чувство спокойный голос Оли. «Во-первых, здравствуйте, Борис Александрович. Во-вторых, нам с вами не по пути. В-третьих, я надолго. Так что в-четвертых, до свидания». Холодный душ она всегда носила с собой. Счастливо вам поворковать с кривой ухмылкой ответил Борис и пошагал прочь по коридору. Вдруг навалилась усталость. Андрей еле стоял на ногах. он плюхнулся обратно на продавленный диван. Оля села на то место, которое было нагрето тощей задницей Бобы. И из-за этого Андрею никак не удавалось взять себя в руки. Оля обеспокоеенно посмотрела на него. «Что с тобой? Что-нибудь случилось?» Не дождавшись ответа, она умолкла, ожидая, что он сам заговорит. Он снова ощутил, как ему необходимо знать во всех подробностях, что же произошло в ту субботу, как она вела себя с ним. Может быть, эта по-монашески строгая Оля как раз не настоящая, а настоящая та, другая, та, которая сама назначила ему свидание и... Один раз с Бобом в его тачке... Другой раз с Арсеньичем в конторе, неважно в каком порядке, он не стал бы ее осуждать, не ему решать, что можно, чего нельзя делать вдове, которой, ко всему прочему, еще нет тридцати. Просто он знал бы тогда, на каком языке с ней говорить. «Борис раньше подвозил тебя на машине?» – спросил он. «Нет», – ответила Оля. «А почему ты спрашиваешь?» Видимо, она хотела сказать, почему ты спрашиваешь меня об этом таким тоном. По-моему, он был абсолютно уверен, что ты согласишься. — У Бориса комплекс полноценности, — спокойно возразила Оля. Но Андрей уже не знал, сможет ли он ей поверить. Тот он вспомнил, что собирался одолжить у Бориса деньги, чтобы вернуть Оле. Страшная догадка промелькнула в мозгу. Что она там говорила про человека, перед которым она в долгу, как в шелку? Каким идиотом он бы сейчас выглядел? Тот человек, у которого ты взяла деньги в долг, это случайно не Борис? Это был нехороший вопрос, заданный нехорошим тоном. На него последовал правдивый и жестокий ответ. «Деньги я заняла у родителей Олега», – тихо проговорила Оля. Андрей долго сидел молча, обдумывая ее слова, как трогает языком больной зуб во рту, прислушиваясь к боли. Снял очки, провел ладонью по глазам. Глаза, конечно, болели, но главное было в другом. Ему вдруг стало стыдно за свою внезапную вспышку ревности, тем более, как он все больше понимал, совершенно на пустом месте. И снова он забыл спросить себя, каково Оле. Поскольку он молчал, Оля продолжала... «Собственно, я говорю родители, потому что они уже давно вместе. Но альберт александрович Олегу не отец, и мне ни с какой стороны не родственник. Поэтому все, что я у него беру, нужно возвращать». Что она могла сказать о нем за глаза? «Он дорого бы отдал, чтобы это узнать». «Ты сказала, что эти деньги нужны тебе самой?» – осторожно спросил он. «Нет, я сказала правду», — ответила Оля и продолжала с убежденностью человека, считающего, что правда может быть только одна. Я сказала, что человек в реанимации, и кроме меня ему совершенно некому помочь. Альберт Александрович сразу все понял. У него тоже близкий друг недавно лежал в реанимации. Человек в реанимации. Андрей был так разочарован, что уже не мог думать ни о чем другом. Его окончательно добил близкий друг, которому сам он, был небрежно пристегнут знаком равенства. Либо Оля — величайшая лицемерка, либо ее привязывает к нему только излишне развитые чувства товарищества. — А где отец Олега? — спросил Андрей, чтобы хоть что-нибудь сказать. Но этот вопрос неожиданно оказался еще хуже, чем все предыдущие. Он умер много лет назад. — От инфаркта, — тихо сказала Оля. Ему не было сорока. Андрей совершенно растерялся. «Это что, наследственность?» — пробормотал он. «Да, молодеющая наследственность по мужской линии», — сказала Оля и добавила горько. «Я так мечтала родить девочку». Ночью Андрею стало плохо. Голова, казалась вот-вот лопнет, как слишком сильно надутый воздушный шар. Боль сверлила позвоночник, словно туда толчками вгоняли металлический штифт. Когда терпеть уже не осталось сил, Андрей разбудил Диму и отправил его на поиски медсестры. Прибежала медсестра, измерила ему давление и унеслась за шприцем, на всякий случай виляя задом. Закатывая ему рукав, чтобы перевязать руку жгутом, она как бы случайно прикоснулась грудью к его ладони. Ему было так скверно, что все эти заигрывания показались ему совершенно нелепыми. Однако от укола ему значительно полегчало, и когда она через пятнадцать минут снова зашла в палату, он заметил, несмотря на слабое освещение, что она в два раза моложе него, и что белый халат надет у нее прямо на голое тело. — Ну как, Киселев, тебе полегче? — спросила она, наклонившись к нему. — Может, еще уколчик? Говоря эти слова, она провела рукой по одеялу. Ее рука безошибочно остановилась в расчетной точке. Медсестры знают анатомию. Андрей порадовался, что в палате полумрак. Ходима с Петровичем этого не видит а то задразнили бы его до смерти. — Спасибо на добром слове, — сказал он таким тоном, что она сразу убрала руку. — А вось так продержусь. — Если что, я в ординаторской, — ответила она и ушла. Чем он мог заинтересовать это юное существо? Неужели то, о чем он постоянно думает, так прямо и написано у него на лице крупными буквами? Он рано порадовался, что соседи ничего не заметили. Дима встал с кровати и подошел к нему, стуча костылями по линолеуму. — Не пойдешь? — спросил он заговорщеским тоном. «Куда — Куда? — прикинулся дурачком Андрей. — К Светочке. Она же вроде звала тебя. «Зачем спрашиваешь? Сам не понимаешь, что ли? Так хочется жить, что переспал бы со всеми медсестрами с первого до пятого этажа, но одна известная тебе особо пристегнула меня на короткий поводок, для которого даже нет названия». «Видишь ли, Дима, — проговорил Андрей, с трудом подбирая слова, — в моем возрасте и с моим давлением совокупляться в лифте на каталке как-то не солидно «Почему обязательно в лифте? — серьезно сказал Дима. «Еще в клизменной можно». «Вот сам иди», — ответил Андрей. «Думаешь?» — неуверенно переспросил Дима. «Конечно», — сказал Андрей, с трудом сдерживаясь, чтобы не фыркнуть. «Так и скажи, Киселев не придет, а я вместо него не сгожусь. Она только рада будет. Ей же скучно». Дима ушел и очень долго не возвращался. Засыпая, Андрей подумал, что даже если Борис и приставал к Коле, это еще не значит, что она сказала ему «да» и не значит, что она дала ему повод. Это вообще не имеет никакого...